Экипировка и вооружение Что самое главное, по своему обыкновению рассуждал вслух Горбунок, отвечая самому себе. Безопасность и мобильность в бою. Если ты нашел компромиссный вариант для этого, то все, основная цель достигнута. У украинцев, например, отличные штурмовые бронежилеты. Они и у нас есть, конечно, добавил я. Профессиональные военные или те, кто хоть немного следит за военной модой, понимают, что облегченный штурмовой бронежилет дает возможность больше брать быка в бой. Когда я ходил по магазинам перед отъездом в Молькино, я просто ничего не мог себе купить. Это да. Но мы-то зэки. Нам что дали, в том мы и приехали. Мы же все в первое время ходили во всем конторском. Вставил бородатый под 2 метра ростом РВшник, позывного которого я не знал. Не самое было удобное, но защищало. Что есть, то и носили. Если бы была возможность снаряжаться самому, я бы сейчас, допустим, если бы ехал за ленту, экипировался бы по-другому. Тут, как сказать, тоже. Для штурма зданий один должен быть экип для хождения по позиции другой. Там все под ситуацией надо смотреть, – вставил свои 5 копеек РВшник Беда. Они много работали в частном секторе, и он уже понимал разницу между боями в городе и в полях. С пахом защищенным, чтобы в подъезде, когда могут снизу попасть, хоть какая-то защита. Есть такие броники, которые уже идут с пахом, – стал я отстаивать свою точку зрения. Тут уже вопрос предпочтений каких-то личных. В поле я за открытый бах, просто из-за того, что мне с ним неудобно. С закрытым я не такой маневренный и мобильный. Ну, если рядом с тобой разорвется мина, тебе никакой бронежилет не поможет. Поэтому тут вопрос уже личных предпочтений, продолжил Горбунок. Это были обычные разговоры за чаем воинов, у которых уже накопились свой опыт и знания о выживании на войне. «Но я больше голосую за быка», – начал Женя, который пришел к нам погреться у печки. «За количество боеприпасов. Вместо еды лучше с собой взять два пакетика сахара или шоколадку и конфеты. В живых останешься – поешь. Тем более, если зашел к хохлам на позицию, там всегда накрыто». Он засмеялся. «Да и какой смысл в высоком классе брони тут в полях? «Калаш все равно все пробивает», — добавил он. «Смотря какой класс брони, может и не пробить», — парировал я. «В любом случае, если в тебя попадет пуля, даже если ты в бронежилете, у тебя, скорее всего, с ребрами или какими-то костями будут проблемы. Ты в любом случае упадешь. На какое-то время ты потеряешься. Такой нокдаун будет у тебя», — парировал Айболит. Мне вон по прилетел и то отбросило на пару метров. Тут тебе виднее, ты штурмовик. Я не такой вояка, как может показаться. Я скорее больше менеджер с опытом боевых действий, пошутил я. Все засмеялись. Как-то так, продолжил я. Для меня самое важное – это гранаты и патроны. Я вон и без шлема ходил. Потому что слышно лучше. Да и привычка. Обязательно должна быть балаклава, – вставил беда. Ночью лицо как светонакопитель, и оно ночью блестит. Либо ты его измазываешь грязью, либо одеваешь балаклаву. И как минимум 12 магазинов. И рассыпухой пачек 20 патронов, когда на штурм идешь. Если в окружение попадешь, то сможешь какое-то время отбиваться. Потому что когда ведешь огонь на подавление, или прицельный огонь, Можно экономить припасы, одиночными херачить. Но главное – это количество гранат», – говорил Женя. Ему мы верили безоговорочно. Его группа имела самый большой опыт работы в штурме и была в этом самой результативной. «И разгрузка», – поднял я палец вверх. «РСП, поездная разгрузка, самая классная штука». Я похлопал по своей разгрузке, которая лежала рядом. У тебя пропорционально распределяется вес по всему телу. Если у тебя здесь такой лифчик, это как женщина с пятым или шестым размером груди. Не вздохнуть, не пернуть. Вот у меня украинская поясная разгрузка с кевларом. Кевлар хорошо осколки держит. Показывал свою разгрузку Бас. Для эвакуации вещь незаменимая. «И поджопник хороший важно иметь, чтобы очко уберечь», – пошутил я. «Вот раньше. Соберемся за пивом и про женщин или машины также разговариваем», – задумчиво сказал Беда. «А теперь экипировка». «Война!» – хер ли делать. «Что важно, о том и разговариваем. Вот вернусь с войны и женюсь», – неожиданно сказал Бородатый. Все с интересом посмотрели на него. «А что?» Молод, спортивен. Чем не жених? Я бы тоже семью завел, задумчиво сказал Горбунок. Мирная жизнь. С мирными, конечно, будет у вас еще геморрой, когда в город зайдете. Каждый подвал проверить нужно. Если там мирняк, их выводить нужно. Рисковать бойцами. Хохлам пофиг, военные или мирные. Они насыпают по группам без разбора. Поэтому в городе гранаты очень нужны. Опять переключились мы на войну. Чем больше, тем лучше. Согласен, подтвердил я. У меня вот маленький рюкзак такой, и в этом рюкзачке свежее бельё, термуха свежая, трусы, носки, потому что постоянно в движении. Даже если ты легко одет, ты потеешь. И когда приходишь, то тебе нужно по-хорошему переодеться, чтобы переохлаждения не было и было комфортно. Комфорт – это очень важно. Чтобы сухое всё было. На марше облегченно должен быть одет, потом приходишь, переодеваешься. А остальное, патроны и гранаты, сколько унесешь. Я могу так сказать. У нас были такие штурмы, когда мы только в частный сектор заходили, каждый штурмовик нес по 20 гранат. Стал дальше объяснять нам специфику работы в городе беда. 20 гранат – это ящик гранат. Граната – это твой пропуск к жизни. В каждый закуток заглядываешь и кричишь «Мирные есть!». Если не отвечают, ты туда кидаешь гранату. Это дает возможность не оставлять тылу противника. Зачистку проводить нужно тщательно и не лениться контролей сотых. Лучше стрельнуть на всякий случай, чем получить в спину очередь. Особенно если с идейными воюешь. А если есть мирные то говоришь, выходим на улицу, руки подняты. Мужчин обязательно связываешь и объясняешь, что так и так, в избежании недоразумений. Давал нам инструкции беда. Очки нужны для города еще, вставил горбунок, имевший опыт работы в Сирии. Обязательно. И не вот эти вот скафандры, как показывают такие здоровые лыжные очки. Лыжные очки прикольные, когда ты на броне едешь, на марша чтобы пыль и грязь тебе не летела. Но это не штурмовые очки, точно. Обычные спортивные очки нужны. Для бега или езды на велосипеде, чтобы вторичка в глаза не летела. Мусор всякий, мелкий и пыль. В окопах они не нужны. И шлем, конечно, безухий. Он крутой тем, что он удобный. Ставил беда и погладил свой шлем. Задача, чтобы у тебя ничего не болталось. Ты все подгоняешь под себя так, чтобы у тебя не болталось. А автомат лучше носить на одноточечной сцепке, клянился борода. Он ловко вскинул свой АК сначала на левую и после на правую руку, быстро меняя стойку. Этим приемом проектантов обучал инструктор с позывным «Конкистадор», о котором многие отзывались как о жестком, но грамотном военном. Его можешь сделать из обычного ремня. Он еще раз проделал фокус со сменной левой руки на правую. Так проще с двух рук стрелять, а когда автомат у тебя через шею, ты идешь как в сорок м Маневрировать сложно. Борода, несмотря на свой рост, был очень подвижным и напоминал пружину, которая легко сжималась, раскачивалась и разжималась. Особенно в городе чтобы из-за любого угла мог быстро стрелять. Точечный ремень для этого – это самое правильное. Не обязательно какой-то тактический ремень. Ты можешь из обычного ремня и штатного сделать себе одноточечный ремень. Для гранатометчиков наушники нужны, вспомнил горбунок свою любимую тему. Активные наушники. Потому что когда человек делает пять выстрелов подряд с гранатомета, у него может быть контузия. Там все эти истории с затычками для ушей, это все не работает. Лучше даже на это время не тратить. Я недавно сделал 15 выстрелов подряд и, конечно, подохренел после. Горбунок потряс головой. Я вот еще за наколенники, естественно. Похлопал я себя по коленкам. И от грязи, и от битого кирпича. Есть наколенники такие, которые выпирают из штанов. Втыкаются туда и выпирают. Это плохая история, — заметил Беда, — потому что между штанами и наколенниками такая полость появляется, и ты этими наколенниками можешь растяжки зацепить. Или еще что-то. Вот у меня в арсармовских штанах наколенники внутри. Не выпирают наружу, — похвастался я перед пацанами. Я много роликов смотрел перед тем, как ехать. Другие хуже. Ботинки, опять-таки, Женя показал свои трофейные. Вот эти мне нравятся. Теплые. Ботинки разные есть. Классические лаве, но под них сейчас куча подделок. Хорошие ботинки стоят рублей 30, как минимум. Короче, я могу так сказать. Есть белорусские хорошие ботинки за 4.000. У меня такие были в прошлую командировку. 4.000 всего, а качество, как у западных, поделился с нами беда. Мне было удобно, потому что там была такая колодка, которая обтекает, как коньки или футбольные бутсы. Кстати, я в Чечне по горам как раз в бутсах бегал. Удобно очень. Думаю, в городе попробую найти такие себе. Стал я думать вслух, как мне заранее найти такие же какой-то хорошей спортивной фирмы. И, кстати, когда была грязь, слякоть, дожди, гамаши нужны. Я себе купил в Нортленд спортмастере за 2000. Вообще офигенная тема. Они получаются и от влаги, чтобы влага в ботинок не затекала. И еще нога отдает тепло, и они свой микроклимат там формируют. Допустим, мерзнешь, надеваешь гамаши, и у тебя ноги как будто в закрытом пространстве греются. Они легкие. Ты их снял, положил в чехол и в рюкзачок засунул. Плюс. «Самое основное – мы думаем о безопасности», – подключился командир наших медиков. «У тебя должно быть как минимум три жгута. Плюс, по-хорошему, турникет. Как показала практика, ранение ног лучше жгутом перетягивать. Турник – это для руки там, или легкого ранения. А если что сильнее, то только жгут. И на приклады не очень хорошо его наматывать, потому что он ссыхается и начинает трескаться и рваться», – заметил древний. Ты, к примеру, его берешь рукой, один конец зажимаешь в зубах и начинаешь там максимально наматывать. Вон, недавно вытаскивали одного. Два ранения. И в ногу, и в руку. На ногу жгут прямо в паху, потуже. А на руку турникет. И все. Обязательно должны быть гемостатические губки, вставил медик. Они во всех украинских аптечках есть. Они причем сделаны в Украине? Я не знаю, наши их делают или не делают, но это дает возможность тебе ее крайне прислонить, и это остановит кровотечение. А в глубокую просто напихиваешь внутрь, и рана стабилизируется. Раньше в Чечне это был стрептоцид. Присыпка такая, порошок стрептоцидовый. Губка намного лучше. Губка это уникальная штука, офигенная. Нам теперь хоть в инструктора идти, подумал я, а прошло-то меньше двух месяцев. Бас обычно сидел с нами вместе, и по его глазам и выражению лица было видно, что он мысленно тоже участвует в разговоре. Но сам он не любил высказываться и распространяться о своих способностях и навыках, которые у него, несомненно, были. Однажды я случайно застал картину, как он резал углы и отрабатывал передвижение по пространству квартиры с автоматом. Движения его были плавными и отработанными до автоматизма. Заметив меня, он остановился. «Тренируешься?» «Да так!» «Балуюсь!» Не моргнув глазом, ответил он.